Она невольно выпускала клубы дыма и еще больше сердилась на эти проявления своей несдержанности. Для Фарга же было выгодно, что гнев драконицы отвлекал ее внимание. Когда она ринулась вперед, он отпрыгнул в сторону, схватил ее за лапу, рванул на себя и отскочил на землю. «Браво!» — воскликнул Джефф. «Глупый человек!» — рассердился Норби. «Зачем рисоваться? Ведь я объяснила ему, как просто можно было завершить эту нелепую схватку!» я Я не уверен, что мне следовало сражаться с тобой с особой женского пола. Тяжело дыша, рек Фарго, откинув назад прядь волос. Но на этой планете нет мужчин, с которыми можно помериться силой. Он замолчал, поскольку великая драконица снова поднялась на ноги. Из ее ноздрей вырывалось пламя. Это очень неприлично и примитивно, поддразнил Фарго, помахивая палкой перед ее носом. Драконица приглушила пламя, но когда противник устремился к ней, она развернула крылья и поднялась в воздух. Нечестно! — закричал Джефф. «Разумеется», — согласился Фарго. Он поднял палку, раскрыл захват на конце и подцепил золотой воротник на чешуйчатой шее великой драконицы. Поворот, рывок и воротник был сдернут. «Мое!» — воскликнул Фарго. «Военный трофей!» Он надел воротник на собственную шею, хотя тот был явно ему великоват. Джефф удивленно наблюдал за происходящим. Вместо того, чтобы величественно парить в воздухе, великая драконица лихорадочно взмахивала крыльями. Ценой огромных усилий ей удалось замедлить свое падение, но она не смогла предотвратить его. Приземлившись на лужайку с громким хлоп, она застыла в нелепой позе. Ее охранницы разинули рты. Зи и Заргл прикрыли морды когтистыми лапами. Норби металлически хихикнул. — Что случилось? — спросил Джефф. — Это антигравитационное устройство, — пояснил Фарго, прикоснувшись к воротнику. — Мне и раньше казалось, что драконы слишком тяжелы для полета, особенно если учесть сравнительно небольшой размер крыльев. Норби лишь подтвердил мои подозрения. — А ведь верно, если подумать, — признал Джефф, — в доисторические времена у них вообще не было крыльев. «Да, должен быть, менторы добавили крылья в процессе своей биоинженерной программы из эстетических соображений в качестве стабилизатора для полетов на антиграве». Фарго плавно поднялся в воздух. «Это делается мысленно. Подумаешь вверх, и тут же поднимаешься. Потрясающее устройство. Наверное, у Норби точно такое же». «Само собой», — с удовлетворением сказал робот. «Я все время вам твержу, что у меня частично джамианское происхождение». «А теперь, — сказал Фарго, — я думаю, что могу нанести визит в замок на собственном транспорте и не в качестве чьего-либо пленника». Но великая драконица оправилась от шока, временно лишившего его дара речи, и грозно поднялась на ноги. «Взять этого пришельца! — скомандовала она. — Опустите его вниз!» — Ну уж нет, — рассмеялся Фарго, пролетев над ее головой. — Я честно выиграл схватку, и вы не можете подменить ее результат, не показав себя в высшей степени нецивилизованной особой. Сидите здесь и приходите в себя, Ваше Величество, а я тем временем... — Нет, — воскликнул Джефф, — во всяком случае, не один. Он подхватил своего робота под левую руку, а правый прижал к себе Оулу. — Мы все пойдем вверх, Норби и в замок. Глава десятая. Злодеи. Когда Джефф и Норби последовал за Фарго к дверям замка, мальчик увидел, что великая драконица энергично отзывает своих охранниц. Либо она всерьез восприняла замечание фарга о нецивилизованном поведении, либо решила, что не имеет значения, каким образом пришельцы попадут во дворец, коль скоро указание менторов будет выполнено. Во дворце все выглядело так же, как и раньше. Два человека, один маленький робот и одно многоцелевое домашнее животное прошли по темному коридору, Завернули за угол и попали в просторный зал, все так же уставленный рядами безмолвных менторов. Ола беспокойно ворочалась в руках у Фарга. «Где этот злодей?» – спросил он. «Я не вижу ни одного живого робота». Его голос эхом отозвался в огромном помещении. Никто не ответил. Джефф взял за руку сначала норби, а затем своего старшего брата. «Давайте общаться телепатически, это безопаснее, но нам придется прикасаться друг к другу», – мысленно произнес он. «Что это?» Послышался в его сознании изумленный голос Фарга. «Извини, я забыл, что ты еще не пробовал телепатию. Жутковато, не правда ли?» «Ничего подобного!» — возразил Норби. Его мысли звучали громче, чем у остальных. «Это совершенно естественный способ разговаривать, если обладаешь определенным талантом!» Джефф улыбнулся про себя. «Да, но мы люди не привыкли к телепатии. Ты чувствуешь присутствие чего-нибудь живого, Норби?» Я пытаюсь. Мне кажется, сейчас вокруг этой комнаты установлено силовое поле. Я не могу проникнуть за его пределы. Оно исходит от сканирующей секции компьютера, часть которого должна находиться в задней стене, хотя снаружи там ничего не видно.